Педагог. Педагог, педагог. Педагог, педагог. Серия 16. Остойчиво стучит, но не громко. Всё равно надо посмотреть, кому понадобилась соседка в столь позднее время. 9 вечера, Антон. Это ещё не поздно. Машка принимала гостей недалеко за Полычь. Ну, однако её дом-то нет? Более того, просивы присмотреть за квартирой. Это верно. Э, давай. Ладно, давай. пойду посмотрю. Что, долго будешь на месте стоять? Ну ничего, стучим. Хозяйки нет дома. А? А где искать её? Я вряд ли смогу ответить на этот вопрос. А, -а, -а. вот невезуха. Если появится что-то передать ей, «Короче, скажи, приходил брат та... брат... братухин Гена. Хотел сообщить, что завтра о похороне Лёхи. В час дня вы нас тело». «Угу. Если объявится Маша, непременно передам ей это сообщение. В противном случае не обессудьте». «Угу. Uh -huh. Не придёт на похороны, не соизволит проводить в последний путь человека, с которым жила и делила постель, Ей не будет прощения. А вы не сомневайтесь. Судьба распорядится правильно, она никогда не ошибается. Ну, поглядим, поглядим. Угу. Ну что там? Да так, ничего особенного, отец. Если, конечно, не имеете в виду известия по хоронах. Уточни. Завтра в час дня будут хоронить Машкиного сожителя. Вот как она Она-то хоть знает об этом? Mm, вряд ли. И сообщить-то ей о печальном событии возможность затруднительная. А печалится ли наша Маша, это еще вопрос. Во всяком случае, радоваться не будет. Кто знает, он в последнее время ей жизни не давал. Иначе она не сбежала бы из своей квартиры. Теперь могу предположить, если не порадуется, то вздохнет с облегчением. И такое может быть. Пока Багрянцевы выясняли, опечалится Маша или воодушевится по поводу гибели Лёхи и его похорон, Игнат проводил Оксану Петрову, как и обещал другу, до самого подъезда Китайской стены. Вот мы и дома. Не мы, а я. Не пригласишь к себе? Да нет, поздно уже. Поздно для подростков. Мы нельзя не заметить давно взрослые люди. Что ты этим хочешь сказать? Не понравилось мне твоё предложение разойтись. Не угасло ещё желание побыть вместе. Ах, вот как. Ну, ну давай постоим ещё немного. Игнат с вожделением смотрел на Оксану. Красивая девушка в лунном свете очень нравилась ему. И он в эти минуты не мог ничего противопоставить своим чувствам. Им двигала страсть, самая настоящая страсть, источником которой была неподдельная любовь. Он сильными руками привлёк к себе Оксану. Игнато, отпусти. Ты что себе позволяешь? Мне кажется, я влюбился в тебя. Отпусти. Когда кажется, креститься. Я перекрестился бы, да руки мои заняты. Боюсь тебя отпустить. А, это уже слишком, Игнат. Прекратили, мы поссоримся. Игнат подчинился требованию Оксаны. Ему даже стало немного стыдно за то, что он не смог сдержать своих чувств. Не сдержался. У тебя что, с Багрянцевым в любовь? Нет, но это не значит, что тебе позволено перешагнуть грань недозволенного. Не обижайся. Больше глупых поступков с моей стороны не последует. Если между тобой и Антоном что-то есть, я никогда не пойду на подлость. Но если между вами ничего нет, постараюсь быть для тебя лучше Антона. Он дружит с тобой. Я же... Впрочем, пока это не важно. Иди, Игнат, иди. Я не обижаюсь. Точно не обижаешься? Точно, точно. Я рад. Спасибо и на это. Игнат осознавал нелепость своего поступка, ругал себя за преждевременность проявленных чувств, но наряду с этим был умиротворён тем, что Оксана не разгневалась на него, не показала обиду и сохранила к нему доброе дружеское отношение. Тем временем в фое гимназии Одиночённые Денис и Наташа постепенно уходили своими сердцами в мир, пока ещё непознанный и необъяснимый. Мир, носящий громкое и очень нежное имя любовь. Они неожиданно сблизились, и ощутили первое прикосновение друг к другу. Этого было достаточно, чтобы закрыть глаза и устраниться от реальности окружающей действительности. Однако состояние высокого блаженства длилось недолго. Резкий стук в дверь оборвал струны временного забытья. Петрович точно как часовой. Ой. Хорошо, что дверь заперта. А что случилось, если бы дверь была не на замке? Ты не знаешь, что бы он подумал, увидев то, чем мы здесь занимались? Ничего особенного, я бы нисколько не смутился. А я бы устыдилась. Пойду открою. Вчера дверь на распашку, а сегодня не достучаться. Но ну, так уж и не достучаться. Нам надо было убедиться, вы ли это. Убедился? Молодец. Мы можем идти? Не можете. Пока твой отец не приедет, ни шагу отсюда. Я имею инструкцию не только сдать под охрану учреждения, но и тебя передать Константину Константиновичу в полной сохранности. Не шагу, так не шагу. Зато поедем, а не пойдём. Можно мы во дворе на скамейке папа подождём. На скамейке можно. Что-то мне не с того, не с сего, Сашка Семёнов вспомнился. Виноват я перед ним. Чтобы не мучиться, сходил бы к нему, до да попросил прощения. Я бы сходил. Вот так как. Туда, где он сейчас, меня никто не пустит. А где он сейчас? Был в КПЗ, теперь в психушке. В психиатрической больнице? Ну да. Я, наверное, смогу тебе помочь с ним встретиться. Неужели? Мой папа главный врач в этом учреждении. Разрешит ли? Разрешит, если я попрошу. Вот и мой папа. Тут как тут. Транспорт поддан. Бегом в машину Дятвора. Утром следующего дня Багрянцев созвонился с Чекулаевым и предложил ему встретиться в кабинете Уланова на ликёроводочном заводе. К 10 часам они прибыли на проходное предприятие, где были пропущены беспрепятственно, так как охрана была предупреждена об их прибытии. Проходите, присаживайтесь. Спасибо. Михаил Матвеевич, вы взяли на себя организацию похорон Алексея Костецкого. Неужели в городе у него нет родственников? Родители вчера приехали из района, ну что они могут сделать, не являясь горожанами? Сплошные трудности. Решил я им помочь. А где они сейчас? Надо предположить, там, куда привезут тело. Что-то Михаил Матвеевич вы загадками говорить. Никаких загадок, обычная манера моих высказываний. Но, конечно же, родители сейчас находятся в квартире покойного, на интернациональной. Надеюсь, вы не откажете нам присутствовать на похоронах. На посещение таких мероприятий, как правило, запретов не бывает. Игнат, хочешь побеседовать с родителями усопшего? А что они могут рассказать, годами не видевшие своего взрослого чада? Да я и не имею к ним вопросов. Могу только выразиться в олезновании. Мне кажется, следствие должно быть всё интересно. Прошлое убитого меня не интересует. Настоящего у него уже нет. Я здесь только по той причине, что на тризне могут появиться свидетели преступления. Братухин будет. Мне Прошкин нужен. С этим кадром сложнее. Вполне возможно, что он и не подозревает, что его обичка в живых нет. А с братухиным поговорить надо бы. Друг покойного всё-таки. Надо будет поговорить. Ладно, Антон, я в управление, в час встретимся на процессии. Давай. До свидания. Что-то твой товарищ сегодня настроением не блещет. Да, я тоже это заметил. Но меня хоть обиду не держишь за вчерашнее? Нет. Вы вчера сделали мне правильные замечания. У вас семья, свои принципы и традиции, а я из другого монастыря. Даша всегда встречала меня на пороге. А тут Зинаида Григорьевна, сам понимаешь, не тот формат. Мне это не понравилось. Вот я и напрякся. Бывает. Да, сегодня суббота. Но день невеселый. С Максимом занятие придется отменить. Учеба в любой день впрок. Но сегодня действительно нам нет смысла наседать на первоклашку. Пусть отдыхает. Кстати, в понедельник на предстоящей неделе последний звонок. Да, замечательный праздник. Незабываемый. Праздник будет в понедельник. А сегодня? Сегодня скоро придет. Костецкому последний звонок и при жизни не принес бы особой радости. Откуда такая уверенность? В этот день запрещена реализация спиртных напитков. И мне убытки в какой-то мере. Но эта мелочь не испортит мне настроение. Что там будет, посмотрим. А пока доживем до понедельника. О, да, точно. Кино такое есть. Между прочим, один из моих самых любимых фильмов. Особое значение придаю фразе «Счастье — это когда тебя понимают». Честное слово, Михаил Матвеевич, вы романтик. Это не мешает мне заниматься серьёзным бизнесом. А у тебя на личном фронте до сих пор затишье? Ага, ну да, да, пока да. Сам в себе нахожусь. Знаю, что тянет к Петровой, но этому тяготению не могу дать свободу. Что-то сдерживает меня. Но то, что она у меня внутри, в моём сердце, факт неоспоримый и серьёзный. Странно, Антон, ты вроде бы не из робкого десятка, а решительность проявить не можешь. Да тут не в робости дело. Боюсь быть преждевременным. Не так давно сдружились мы, чтобы в любовь окунуться. Оксана может мои признания неправильно истолковать. Здесь я с тобой не соглашусь. Когда на пороге любовь, надо действовать как на пожаре, чтобы чувства не прогорели, и любовь не двинулась вспять. Я подумаю над вашими словами. К этим субботним утрам вахту в очередной раз поручили Петровой. Ей предстояло дежурить, по крайней мере, до обеда. Так распорядилась нечаева Елена Николаевна, дабы предоставить сыну Завьялова возможность встретиться с девушкой, которой, как она считала, парень серьёзно увлечён. Денис и Наташа встретились у входа во двор психиатрической больницы. Такой была договорённость. После вчерашних откровений они с большей силой стали нуждаться друг в друге. Их глаза светились. Однако Денису предстояла встреча с другом, теперь уже бывшим, перед которым он чувствовал себя виноватым. Привет. Привет. Что сказал твой отец? Он разрешил тебе встретиться с Семёновым, но вы будете разговаривать через пластик. Это как в терме? По-другому не получится. В принципе, через стекло ещё лучше. А Сашки теперь всё что угодно можно ожидать. В психушку просто так не отправляют. Не понравлюсь я ему, сбесится душить начнёт. Идём. На твоё свидание отпущено не так много времени. Надеюсь, успею сказать ему главное. Денис и Наташа подошли к двери второго корпуса городской психиатрической больницы. На звонок отозвалась дежурная санитарка. Она пропустила молодых людей в коридор, где Наташа села на скамейку, а Дениса сопроводили в комнату для переговоров. В поту сторону стекла появился Семёнов. Сашка, привет. Зачем пришёл? Поговорить надо. А есть о чём? Я виноват. Знаю, что ещё Не злись. Мне надо кое-что важное сказать тебе. Что ты топчешься как на первом свидании? Ну, в каком-то смысле, ладно, я, конечно, не буду вставать перед тобой на колени, но искренне хочу, чтобы ты порастил меня. Предательство не прощается. Сашка, ты не прав. Предатель тот, кто либо из трусости своей, либо из-за какой-то выгоды идёт на измену. А я же следовал букве закона. Знаешь, что я тебе скажу? Иди ты со своей буквой туда, где песни ласточки поют. А мне пора в ад возвращаться. Да погоди ты. Ну и чёрт с тобой. К нему по-человечески, а он. Денис, как он встретил тебя? Нормально. Как фашист под Москвой. Не смог простить? Нет. Назвал меня предателем, и мой в своём мозгу отложил это убеждение на всю оставшуюся жизнь. Может, со временем образумится. Было бы неплохо, но он ушёл в ад. Там уже нет ни времени, ни возможности, чтобы одуматься. Идём отсюда. После неудачного свидания с бывшим другом Сашей Семёновым Денис поехал в гимназию, где ему предстояло завершить дежурство на вахте, причём в последний раз. Наташа отправилась в свою школу, чтобы присоединиться к одноклассникам, которые занимались подготовкой к последнему звонку. Пока отсутствовал Денис, его обязанности на вахте исполняла Петрова Оксана Александровна. Оксана Александровна, вас что, переквалифицировали? Здравствуйте, Иван Иванович. Как съездили? Почаще бы такие командировки. Встретили вашего Павлюка, как дорогого гостя. Кормили, поили бесплатно. Самое главное, привёз по поручению Елены Николаевны всё, что было в списке. Ну, значит, и поработали, и отдохнули на славу. Ну, на пол славы. До полной славы два дня маловато. А вы, Оксана Александровна, чё на вахте-то торчите? Тоже выполняю поручение Елены Николаевны. Подменяю Дениса Завьялова. Хм, интересно. Константин Константинович наказал сына дежурством на вахте, а наказание отбываю я. Ну, хорошо, хоть он не знает об этом. Вахта, губ вахта. А что будет, если узнает? Оксана, привет. О, Антон, ты здесь каким боком? Извините, Иван Иванович. М мешать не буду. Да ничего, я не надолго, можно сказать, проездом. Откуда и куда? От Ликера водочного на интернациональную. Угу. А там ты что забыл? Я да, на квартире убитого встречаюсь с Игнатом. В час похороны, возможно, там объявится Прошкин. Игнат ищет его, на без моей помощи обойтись ему трудно. Я-то этого типа знаю в лицо, а Игната его вида не видывал. Однако Тебе заглянул не для того, чтобы рассказать о наших планах с Игнатом. Мне надо тебе сообщить кое-что поважнее. Антон Сергеевич, вы поспеваете так, что за вами не успеть. Куда ни глянь, везде вы. Елена Николаевна, никак не получается появляться мне там, где нет вас. <связь> Судьбой она чертано, мозолить глаза друг другу. Впрочем, я не по вашу душу. Иван Иванович, пройдите в мой кабинет. Иду, иду, Елена Николаевна, отчёт уже готов. Трудный человек, ваши не чаюем. Мы к ней привыкли. Я б не смог. А вот и смена моя, наконец. Заждались, Оксана Александровна. Не то слово. Спасибо, что подменили меня. Дежурь? Антон Сергеевич, пойдёмте во двор, там хорошая скамейка. Хорочно. У тебя когда отпуск? В июле. А что? Э, да так, хочу спросить тебя. Спрашивай. Пытаюсь правильно сформулировать вопрос. В общем, м, -м Оксана, если бы я тебе сделал предложение, А в очередной раз посетить кафе? Нет. Выйти за меня замуж. Как бы ты на это посмотрела? Я бы согласилась. Только не совсем понятно, как бы это сказать. Мы не привыкли друг к другу. Не устраивали романтических встреч. Оксана, прятаться по тёмным подъездам, меловаться и придумывать ласковые слова, возраст уже не тот. Решиться на что-то большее совесть не позволяет. Если твой ответ не шутка, извини. Это Игнат. Не говори, что со мной. Алло. Антон, ты где? Что случилось? Я уже на интернациональной. Люди подходят. С минуту на минуту привезут тело. Ага, понял, скоро буду. Такся. А ты что, отрянишься Игната? Ну, та идея, я я я потом тебе объясню. Что это не люблю слово потом. Ну ладно. Короче, я убегаю, а ты всё-таки серьёзно подумай над моим предложением. Да, хорошо, подумаю. Кажется, Уланов пожаловал. Михаил Матвеевич, вы когда на интернациональную? Через пару минут ты со мной? Да. Садись в машину. Я только предупрежу тебя, чтобы присмотрел за Максимом. Наша приболела, а у меня мероприятие, тебе известно какое. Да, конечно. Какой-то взволнованный. За жену переживает. Для переживаний повод нужен. Он же сказал, приболела. Угу. Уже идёт. Быстро управился. Поехали. Угу, едем, Михаил Матвеевич. Ну что, Оксана, я позвоню. Хорошо. Угу. Коля, на интернациональную. Михаил Матвеевич, вы чем-то встревожены? Проблема на проблеме. Даша приболела, тошнота её мучит с утра. Видимо, из еды что-то не пошло. Это одно. другой взялся за организацию похорон, теперь полагаю, не кстати. И бросить нельзя. Колев взвалил на себя груз. Хуже того, в понедельник Шиглинскас приезжает. Просил встретить. Вот это да. Меня возьмёте? Вместе встретим старого друга в кавычках. Встретить-то встретим. Только чего от него ждать? Свои планы не посвящает, спекулирует тем, что разговор не телефонный. Что придёт, разберёмся. Неужели какой-то хвост из прошлого тянется? Ну, хвост обрубить можно. Посмотрим, и пока приехали. Коля, паркуй здесь. Тело на втором этаже. Привезли уже. Антон, проститься с покойником пришли где-то человек 15. Надо посмотреть, нет ли среди них того, ради кого мы находимся здесь. Ну, пойдём посмотрим. А, вообще-то, подожди. Подниматься наверх, мне кажется, нам не стоит. Что-то не так. А вон, гляди. Маша идёт. Пабула Нова Истории в звуке